Глава четвертая Все шло благополучно. Прохор сумел утопить в суетных делах тяжелые свои мысли и переживания, и пока что чувствовал себя неплохо. Предстоит широкая гульба, приятельская встреча с почетными гостями, пир горой, апофеоз богатой его славы. Но все это лишь проходной этап, лишь краткий роздых. Лишь преддверие дальнейшего шествия его к могущественным целям. Да, пожалуй, он в этих самых выражениях произнесет свою застольную речь на пиршестве. Затем утихнут пушки, смолкнет звяк бокалов, Власти разъедутся, чтоб по крайней мере десять лет не заглядывать в этот медвежий угол. Тогда Прохору сам черт не брат. И прочь с дороги все бабьи призраки, все анфисы, синильги, пустынники. Берегись и ты, Протасов, развративший Нину, и ты, Нина, со своими друзьями рабочими. Дорогу капиталу, дорогу энергии, дорогу практическому делателю жизни. Смирно! Руки по швам, рабы. Меж тем Почтенный осетр плыл как бы по воздуху в мертвецке пьяном виде. Был выпивший сам Илья Сахатых. Он орал от скуки песни, изъяснялся по-французски с проводниками-крестьянами, сплевывал через губу и едва не падал с седла под ноги кобылки. А чудо-осетр, в сравнении с Ильей Сахатых, был величав весом, дородством и молчанием. Тупорылый, усатый, в костевидной ребристой чешуе он мирно почевал, как в зыбке, в брезентовом парусе, подвешенном между шестью лошаденками, по с каждой стороны. Четверо верховых мужиков, пятый Илья, сопровождали владыку рыб на пиршество к владыке капитала. У Ильи Сахатых в тараках две четверти хлебного спирту. Сам пьет и осетра поит. Знаменитый рыбак Сафронов, отправляя Илью в путь, сказал, — Мы имеем все средства рыбу без водички доставлять. Конечно, дело, можно было бы огромаднейшую бассейну сделать, как в зоологическом саду. Только к любилею не поспеть тогда. А ты, кудрявый, вот что. Гляди!» Рыбак Сафронов намочил в спирту два пучка пакли и засунул осетру под жабры. «Понял? Он топереча должен уснуть, как пьяный, а через сутки проспится, начнет хвостом бить и зебры раззевать». Ты ему опять такую же плепорцию похмел души, он опять округовеет. На пятые сутки давай побольше. Он уж к той поре вопьется, в полный вкус войдет. Так благословясь, в нетрезвом виде и доедет до самой любелее, то есть выпивший. Илья Петрович так и делал. Когда ему не в моготу в седле. Его укладывали в брезент со Сетром. Он засыпал в обнимку с ним, как с февроньей сидоровной. Илья храпел, рыбина помалкивала. Наконец, к торжествам все готово. Осетр привезен, пущен в приготовленный садок, в воде быстро прочухался, ударил хвостом, заплавал. Народ сбегался смотреть на него, как на морское чудовище. Он выставлял напоказ башку, водил усами, шлепал жабрами, просил опохмелиться. Семейство Громовых перебралось в новый дом-дворец. Дом деревянный, но большой, разделен кирпичными брандмауэрами на три части. Самая обширная комната, где будет дан банкет, имеет площадь в семьдесят квадратных сажен отделана полированным ясенем и птичьим глазом. Остальные двадцать пять комнат блистали узорным паркетом, мебелью, коврами и общей роскошью убранства. Была особая комната для волка. Была комната-сад для певчих птиц, порхавших там на относительной свободе. Штат постоянной прислуги значительно расширен, появились две новые горничные, Две гувернантки, три лакея, два швейцара, истопники, полотеры, управитель дома. Прохор решил жить широко владетельным князьком. Помаленьку начали съезжаться приглашенные. К удивлению Прохора Петровича и к сильному огорчению пана Парчевского, прежний губернатор был смещен в связи с делом о расстреле рабочих. Приехал с официальным визитом, а главным образом для детального знакомства с предприятиями новый губернатор Перетряхни Островский. Он военный генерал, коренастый, низенький, молодящийся, но довольно старый. Истиня черные накрашенные усы, седые гладко стриженные волосы, низкий лоб. Говорит глухим басом, И, чтобы навести трепет На обыкновенных смертных, Устрашающе вращает Выцветшими крупными глазами. Между тем в душе большой добряк И любитель сальных анекдотов. С ним чиновник Особых поручений Пупкин, Жердеобразный юноша С надвое расчесанной светлой бородкой, В манерах изыскан, Предан начальству, хохотун, Женолюб и лакомка. С генералом Такой же старый, как и сам барин, лакей его и Сидор Кумушкин. Он глуховат и глуповат, но услужлив и верен, как собака. На белых щеках старинные Николаевской эпохи бачки. Хо-хо-хо! — загремел басистым смехом низкорослый генерал, привстав на цыпочки и обнимая за шею как давнишнего приятеля, почтительно склонившегося Прохора, — — Рад, рад, чрезвычайно рад. Ну, как у вас тут, что? — Да вот, ваше превосходительство, трудимся. Я очень польщен, что соизволили рад, рад. И торжества, и нечто вроде ревизии. Но вы не смущайтесь, не смущайтесь. Надеюсь, все в порядке? — Будьте уверены, генерал. Губернатор совместно с Протасовым и чиновником особых поручений Пупкиным разъезжали по предприятиям с осмотром. Губернатор покрякивал, крутил усы, устрашительно вращал очами, а сам, как говорится, не озав глаза. Впрочем, на золотом прииске он подозвал бородатого рабочего, спросил. — Кто пред тобой стоит? — Вы. — Ваше превосходительство! — снял рабочий шапку. — А кто такой я? — Старый заслуженный генерал, вояка. — Сколько мне лет, по-твоему? — Да так, годков семьдесят пять, пожалуй. — Дурак! — Да может быть, я моложе тебя! — бросил генерал и, закряхтев, пошел дальше. — а сопровождавшему его Протасову сказал, «Мне никто, никто не дает больше сорока девяти лет, даже женщины!» Хо -хо -хо -хо. «Что женщины не дают, это понятно, но и я не дал бы вам, ваше превосходительство, семидесяти пяти лет», совершенно серьезно заметил Протасов. «На рабочего просто нашло затмение, растерялся». Генерал остался очень доволен и ответом инженера, и постановкой дела. Пупкин же относился к осмотру по-иному. Во все вникал, все записывал в книжечку, где надо и где не надо подхахатывал, перемигивался с красивыми девчонками. Рохор, узнав повадку Пупкина, велел познакомить его со Стешенькой и Груней. Сводником был назначен Илья Сахатых. Только предупреди девок, чтоб вели себя скромно, чтоб не допускали, — наставлял его Прохор. — Слушаюсь. А кроме того, охотничий сюжет хочу предложить вам. Господин губернатор оказались завзятый охотник. Они по дороге на пропитный завод изволили собственноручно застрелить двух куриц, а петуха обранили. Дали за это тетке Дарье Золотой и изволили сказать, хорошо бы поохотиться в тайге. Исходя из сюжета «Минимальности», я хотел предложить вам устроить высокоторжественную облаву на медведя, курсив мой. — Да ты с ума сошел, подвергать генерала риску? — Никак нет, а нам с Иннокентием Филатычем блеснула блестящая идея. Обредить в персональную медвежью шкуру человеческое живое существо — фильку-шкворня. Он изъявил индивидуальное согласие. Прохор раскатисто захохотал. — А вдруг подстрелит? — Обязательно должны ухлопать на повал. Филька-шкворень упадет, зарявкает, задрыгает задними конечностями и подохнет. Его превосходительство, господин губернатор, подбегут, Пнут в медвежий сюжет ножкой и уедут. Филька согласен за двадцать пять рублей и новые сапоги. — Я все-таки не понимаю. — Ах, какие вы непонятные! Мы вложим господину губернатору холостые патроны без пуль. Комментарии излишни. Прохор доволен. Но накануне охоты случился с генералом трагикомический казус. Губернатор Александр Александрович Перетряхни-Островский любил, как большинство стариков, рано вставать. Природа здесь прекрасная, прогулки удивительные. Напившись чаю, он в шесть утра проследовал со своим слугой и собачонкой на легкий променаж. Губернатор... В рейтузах с широкими красными лампасами шел впереди, и Сидор Кумушкин чуть позади хозяина. Генерал выступал не спеша, браво, по-военному, пристукивая тростью, и в такт своим шагам отрывисто покашливал Ка-ка! Узатенькая собачонка, видимо, в подражание хозяину, тоже в такт с ним покряхтывала. Тяв-тяв! Так, покряхтывая и покашливая, благополучно миновали они усыпанный песком плац пред пожарной каланчой. И Сидор Кумушкин тащил на руках шинель барина ярко-красной подкладкой вверх. И вдруг огромный козел, сидевший по случаю приезда знатных гостей на привязи в пожарной, увидев красный цвет, яро оборвал веревку. догнал Исидора Кумушкина и с наскока так сильно долбанул его рогами в зад, что Кумушкин кувырнулся головой в пятки барина, собственными пятками огрел генерала по спине. — Что? Что? — крикнул генерал и тоже кувырнулся сбитый козлиными рогами. Оба старца ползали на карачках, козел вилял хвостом, метился рогами куда надо. Собачонка Клико, распластавшись в воздухе, со страху унеслась как угорелая вдоль улицы. — Козел! Козел, ваше привоз караул! Ай! И Кумушкин снова перелетел через генерала. Э — Эй, люди! — закричал генерал, приподымаясь, и от ядерного удара взад, как морской дельфин, Колесом перекинулся через лакея. Туго натянутые на толстые ноги рейтузы генерала от напряжения мускулов лопнули. Выскочили в касках перепуганные пожарные с веревками, козла поймали, генерал встал, отряхнулся, накинул на плечи шинель, хотел распушить пожарных и собственноручно застрелить козла, но ни слова не сказав, последовал дальше. За ним, прихрамывая лакей, за лакеем собачонка клико с высунутым языком. Кха-тяф! Кха-тяв! Ха! замирало вдали. А как спустились к реке, побледневший генерал вновь налился пунцовой краской и загромыхал тяжелым хохотом Неугодно ли! Ха -ха! — Вернемся в город. Вот моей Софии будет потеха. Только чур я первый расскажу. — Слушаюсь, ваше превосходительство. Гости меж тем подъезжали со всех сторон пачками. Из уездного города, кое-кто из губернского, из местных сел. Дороги пылили под копытами троек пар, а то и просто верховых лошадок. Прибыли исправник, четыре купца, два пристава, трое лесничих, два доктора, два священника. Все с женами. Это из уезда. Из губернии, наряду с крупным чиновником и коммерческим миром, приехал вместо приглашенного архиерея архимандрит Дионисий, человек средних лет, упитанный, веселый, относящийся к религии как к выгодному ремеслу. Еще были три знатнейших сибирских купца. У двоих отцы занимались когда-то разбоем, а третий, большеголовый старик, украшенный золотой медалью за какие-то доблести, в молодых годах сам был при большой дороге разбойником. Он имел возле виска зарубцевавшийся шрам от удара в лоб шкворнем. Из Москвы... Прибыли именитые купцы Повторов и Страхеев, из Петербурга два крупных кредитора Прохора Петровича, оба из той группы столичных дельцов, которую так ловко оплел в Питере Иннокентий Филатыч, делец таежный. Купец Рябинин, как лопата тощий, с черной узенькой бородкой, тот, что председательствовал на печальной памяти чашки чая, Другой купец — Семен Парфенович Сахаров, бородатый старик старозаветного вида, тот, что на чашке чая орал благим матом «Мошенники вы с Громовым! Мерзавцы вы!» Они оба, здороваясь с Прохором Петровичем, сказали «Ох, и нагрел! И нагрел ты нас, дружок!» — Простите великодушно, — улыбнулся в бороду Прохор, — ведь я тогда в беспамятстве был после пожара. — Как бы в беспамятстве, как бы после пожара! — упирая на слово «как бы» и смеясь, подхватил юркий просвещенный коммерсант Рябинин. — Ох уж это «как бы»! Погрозил мастодонистый Сахаров пальцем с крупным бриллиантом. — Вот она, статья-то, вот! — весело выхватил из кармана газетную вырезку Рябинин. — Везде как бы да будто бы, будто бы сгорел, будто бы разорился, а мы, дураки, слюни распустили. Ха -ха -ха. Ну да ничего, мы свое возьмем. Возьмем! За всегда возьмем! Возьмем!» Эта сквозь шутку угроза не особенно понравилась Прохору. «Не замышляют ли что-нибудь черти? Ну да если уж надеются взять с меня, так я-то с них в десять раз умею взять. Кожу с зубов сдеру!»